Женщины говорили между собой по-фински, было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув, ну и Хари, ты на себя взгляни, рассердила Силона, которая была помоложе. Они говорят, по-русски, сказал я. Отлично, не смутился Рымарь, замечательно, это сближает. Как он нравится Ленинград? Ничего себе, ответила Марья. В Эрмитаже были? Нет еще. А где это?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 черный диск слегка покачивался ваш любимый писатель надоедал финком рымарь женщины посовещались между собой затем илона сказала возможно кария Лайнен. Рымарь снисходительно улыбнулся давая понять что одобряет названную кандидатуру однако сам претендует на большее. — ясно сказал на что за товар носки ответила мария и больше ничего а чего бы ты хотел сколько поинтересовался фред 422 рубля отчеканила младшая илона «Майн воскликнул Рэймарь. «Это же звериный оскал капитализма! Меня интересует, сколько пар отстранил его Фред. 720. Крэп Найлон требовательно вставил Рымарь. Синтетика ответила его на 60 копеек пара. Всего 432 рубля. Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку». Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не, пропу... не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке,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 А тут 40 долларов, нарушение правил валютных операций, готовая статья. Рано или поздно он сядет. А я спрашиваю, ты нет, у тебя будут другие неприятности. Я не стал уточнять, какие. Прощаясь, Фред сказал, в четверг получишь свою долю. Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, и есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила.